Глава шестая. Стоя по колено в воде, Лорна в ужасе смотрела, как корпус траулера вспух, в дыму и пламени разлетаясь на куски. Деревянные грузовые стрелы взмыли в небо, таща за собой горящие сети. Обломки градом посыпались на остров и на воду. Вместе с телами. Лорна зажала рот ладонью. Сколько человек было на борту траулера? Горящие доски и обломки осыпали оба стоящих на якоре патрульных судна. Крики и вопли эхом разносились над водой, дым клубами валил высоко в голубые небеса. Сграбастав Лорну за руку, Джек потащил ее к Зодиаку. Забравшись в надувную лодочку, они оттолкнули ее от берега. Джек рванул за стартер подвесного мотора, и секунду спустя они уже неслись по воде. Он поднес рацию к уху, и Лорна внимательно прислушивалась к его репликам. Джек еще пребывал в замешательстве, но в голосе его уже зазвучали командирские интонации. «Вызови вертушку обратно! Дай знать аварийным службам, что у нас раненые!» Прямо по курсу на берегу дымился остов траулера. Остальные два судна прочесывали окрестные воды среди плавающих обломков и горящих луж дизельного топлива на поверхности воды. Уцелевшие доставали из воды тела погибших. Открыв дроссель до упора, Джек погнал зодиак к острову. «Джек, вон там!» — указала Лорна на фигуру, поднявшуюся из прибоя. Один из пограничников вскарабкался на ноги, поддерживая одну руку другой. Из раны на голове по его лицу сбегала кровь. Он выглядел ошарашенным после контузии. Джек отреагировал мгновенно, повернув зодиак в его сторону. Поспешив к нему, они подобрали раненого, оказавшегося тем пограничником, который недавно передал Джеку Фонарь. Рука у него была сломана. Явно сложный открытый перелом, судя по виду белой кости, проткнувшей рукав. Лорна прижала ком ветоши к его лбу, чтобы остановить кровотечение. «Где Томпкинс?» — спросил тот, устремив на нее помутившийся взор. «Он... он был на верхней палубе». Они принялись прочесывать воду. Раненый пограничник попытался было встать в зодиаке на ноги, но Джек рявкнул, чтобы тот сел. Лорна заметила, что Джек в последний раз прищуром вгляделся в сторону пляжа и отвел глаза. Лишь тогда она углядела тело, простертое на опушке. От его обугленной одежды шел дым, а по песку расползалось темное пятно. Погибшему оторвало руку и снесло пол черепа. Оборачиваясь, Джек встретился с ней глазами, и по их выражению она все поняла. «Томпкинс». Лорна ощутила, как глаза наполняются слезами. Не от горя, а от бессмысленности всего этого. «Что же случилось?» — шепнула она себе под нос. Но Джек, уже заглушивший мотор, позволив Зодиаку скользить к патрульному катеру по инерции, должно быть, все-таки расслышал ее поплавки ударились в борт, остановив движение. «Аварийный концевик», — загадочно ответил он, пока спустившиеся с палубы пограничники помогали поднять раненого на борт. У румпеля Зодиака Джека сменил другой, чтобы продолжить поиски уцелевших. Джек же требовался наверху, чтобы принять командование. Лорна вслед за ним полезла вверх по лесенке. «Верхнюю палубу превратили в приемный покой непострадавшие ухаживали за ранеными, из которых некоторые сидели, а некоторые лежали навзничь. Лорна заметила, что одно тело накрыто брезентом целиком. Не дожидаясь указаний, Лорна направилась к стоящей на палубе аварийной аптечке и приступила к оказанию первой помощи, переходя от пациента к пациенту и пустив в ход все свое медицинское искусство. Вскоре после того, Прилетел спасательный вертолет береговой охраны и воздушная скорая помощь, приступившая к погрузке тяжелораненых. Понемногу расходилась весть о потерях. Трое погибших. Число ужасное, но могло быть и хуже. Катер пограничной охраны начал свое путешествие вверх по Миссисипи, катамаран службы по рыбным и животным ресурсам за ним. Новоприбывший катер береговой охраны остался на месте для охраны района, чтобы никого не допускать до прибытия экспертов-криминалистов. Лорна стояла у носового фальшборта, позволив ветру холодить лоб, осушая пот, но это почти не помогало сбросить напряжение или смягчить шок. Посреди хаоса она сосредоточилась на своей работе, сохраняя профессиональную невозмутимость, фокусируя внимание на ранных, контузиях, переломах. Этот костыль помог ей перебраться через утро. Остальные раненые теперь стабильны, и за ними присматривает врач береговой охраны. Как только нужда в ее помощи отпала, Лорна ощутила, как трагедия обрушилась на нее всей своей тяжестью. Она обхватила себя руками. «А что, если бы я до сих пор была с Джеком в трюме?» Что, если бы мы не отправились на остров? Вдруг, ощутив за спиной чье-то присутствие, она оглянулась. Джек стоял в паре шагов позади, словно боясь ее потревожить. Лорна была благодарна ему за такую деликатность, но и ощутила легкое раздражение. Он что считает, ее настолько хрупкой дамочкой? Она кивнула Джеку, чтобы присоединялся. Ей нужны были ответы. Какое-нибудь объяснение, которое позволит спокойно уснуть ночью. И она надеялась, что у Джека они есть. «Извини, что втянул тебя в это», — проронил он, подходя. «Если бы я знал, откуда тебе было знать». Она обернулась, разглядывая линию берега. Джек встал рядом у перил. Последовало долгое молчание, пока каждый подыскивал подходящие слова. «Как, по-твоему, что произошло?» — наконец спросила Лорна. «Насчет взрыва. Раньше ты высказал гипотезу насчет какого-то аварийного конца. Он невнятно кхэкнул. Нужно еще, чтобы эксперт взрывотехник это подтвердил. Но пока ты тут была занята, я осмотрел обломки. Смахивает на взрыв топливной цистерны». Возможно, сработала какая-то подстраховка. «Этот самый аварийный конец?» «Не конец. Концевик», — кивнул Джек. «Концевой выключатель. Кто-то еще знал об этом судне. Пришел же этот груз откуда-то, направлялся же куда-то. После шторма, когда оно не объявилось, на том конце должно быть, запустили детонатор по радио, чтобы уничтожить груз». Их замести следы. Его слова напомнили лорне о ее собственных обязанностях. А животные сколько их уцелело? К сожалению, до взрыва команда успела переправить только горстку животных. Попугая, пару обезьян, ягненка смогли еще вынести кладку яиц-питона, но сама змея и все остальные погибли. У нас ещё есть детёныш Ягуара. Это верно. Я и забыл. Несмотря на всё случившееся, есть и другой выживший, о котором стоит побеспокоиться. Мать этого детёныша. Она до сих пор где-то там. Как только прибудем в Новый Орлеан, мне надо организовать поисковую группу. А я тем временем начну... «Генетические исследования, необходимые, чтобы выяснить, что именно случилось с этими животными, и попытаюсь прикинуть, кто на такое способен». «Хорошо. Я позвоню завтра, чтобы узнать, что ты выяснила». Джек хотел было отвернуться, но Лорна схватила его за руку. «Погоди, Джек. Я успею все наладить в Оцеив и Ив до сумерек». Он озадаченно наморщил лоб, не понимая, куда наклонит. Сегодня вечером я иду с тобой, заявила лорна. Его морщины не разгладились, а стали еще глубже. Когда отправишься охотиться на пантеру, я иду с тобой. Тяжело вздохнула она. Джек уставился на нее с каменным лицом. Нет, тебе идти вовсе незачем. Слишком опасно. Гнев вспыхнул у лорны в груди. И она отчасти обрадовалась, что способна хоть что-то чувствовать после такого количества смертей, и почерпнула в этом гневе силу. «Слушай, Джек, я уже охотилась на большую дичь и стреляю летающими шприцами без промаха. Я тоже, причем не шприцами, и знаю эти места лучше тебя, а я знаю крупных кошек лучше тебя. Лорна, да брось, Джек!» «Будь же рассудителен. Будь я мужчиной. Затеяли бы мы этот разговор вообще. Ты сказал, что собираешься сколотить команду специалистов, следопытов, охотников, свою спецгруппу. Я предлагаю тебе помощь как специалист». Он хотел было заспорить, но идти на попятный Лорна не желала. И отнюдь не из гордыни. «Я знаю поведение крупных кошек лучше всех к югу от линии Мейсона Диксона». «Сноска. Традиционная граница между севером и югом США. Конец сноски». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Мои знания могут спасти кому-нибудь жизнь, и ты знаешь это. Или ваше мужское эго перевешивает чью-то жизнь?» Она понимала, что последние слова несправедливы, что в гневе просто-напросто забылась и наговорила лишнего. Но прежде чем успела взять свои слова назад — Джек отвернулся. «Будь готова к сумеркам», — бросил он и направился прочь.